Без условно она последует твоему мудрому совету, ухмыльнулся Джуффин. И будет молчать 3 дня или даже целый год, это зависит от темперамента. Но рано или поздно проговорится, я тебя уверяю. И если ей придёт в голову записать свою историю вместо того, чтобы просто жаловаться маме и подружкам, да, я об этом не подумал. — И если она окажется талантливой рассказчицей, у его величества появится шанс, — заключил Джуфин. — У него сегодня вообще чрезвычайно удачный день. — Что-нибудь еще случилось? — насторожился я. — Ничего такого, что входит в круг наших с тобой профессиональных интересов. Просто перед уходом я объяснил королю, как получить доступ к твоему компоту, не нарушая законов. и с Базилио заодно познакомиться. В замок-то его захочешь, не приведешь. Хоть три дюжины разрешений из сыра шурфа выколоти, а на присутствие овеществленных иллюзий в любой королевской резиденции, включая временные дорожные пристанища, наложен строжайший запрет. Как раз вскоре после того, как закончилось правление короля Мюнина. «Ну да», — фыркнул я, — Представляя, как он всех достал этими обеществлёнными иллюзиями, и не только ими. Да, насколько я знаю, обеществлённые иллюзии это было наименьшее зло. Но под указ о безопасности королевских резиденций попали и они. за компанию с фототанами, людоедами, лесными оборотнями, одухотворенными статуями, обладателями двух и более голов, говорящими животными, невидимыми подземными драконами и мёртвыми рыбами. А мёртвые рыбы чем не угодили, изумился я. Какой от них вред? Просто у короля Мёнина был специальный аквариум, где плавали исключительно рыбы, поданные к обеду. И воскрешённые жались левым королём. Скажу больше, на заднем дворе толпами гуляли воскрешённые индюки и козы. А сколько дичи было выпущено в окрестные леса, не сосчитать. Умно не на время от времени случались приступы любвиков ко всему живому. Хорошо хоть сер воскрешать не порывался. Но почему-то именно рыбы вызывали особую неприязнь придворных. Возможно, потому что по городу ходили слухи, будто рыб кормят непокорными слугами. Полная чепуха, конечно. Общеизвестно, что мёртвые рыбы питаются исключительно мелкими кладбищенскими камнями. Общеизвестно? По крайней мере, было общеизвестно в ту эпоху. Однако после ухода Мёнина рыб изгнали из дворца. И куда подевали? Выпустили в хурон? где дети отлично прижились и дали обильное потомство. Кстати, икра мёртвой рыбы до сих пор один из ныне важнейших ингредиентов в некоторых знахарских снадобьях. На сумеречном рынке в хороший день стоит 40 корон за склянку. И моли при этом тёмных магистров, чтобы не всучили подделку. Отличить-то можно только по результату. Я возвёл глаза к небу, давая понять, что уже под завязку переполнен новый интересный, но совершенно бесполезный в настоящий момент информации. Хватит пока с меня, король, напомнил я. Король Компот и Базилево. Правильно ли я понимаю, что в ближайшее время мне следует ждать его величества в гостях? Как ты это устроил? Просто напомнил ему, что какое-то время назад ты у нас числился царём народа Хенха. А закон не препятствует нашему королю заводить личных друзей среди иноземных монархов, как действующих, так и отставных. В качестве друга он имеет право не только наносить тебе неофициальные визиты без сопровождения, но и принимать подарки. Например, поработавший его волю компот. Джуфин наконец обратил внимание на выражение моего лица и добавил: "Надеюсь, это не слишком тебя стеснит". выглядел он, надо сказать, довольно виноватым. впервые на моей памяти ради одного этого имело смысл корчить недовольное рожа